Глава четвёртая. Не подозревая, что за ним следят, консьерж неспеша шагал по улице и что-то беззаботно насвистывал. Миновав колледж Мануила, несколько домов и ограду с привязанными велосипедами, он вдруг нырнул влево и пропал из виду. Марианна заглянула за поворот. Её взгляду предстала узкая улочка, по обеим сторонам которой тянулись ряды домов. Улица заканчивалась тупиком, упираясь в краснокирпичную стену, увитую плющом. К немалому удивлению Марианны, Морис вплотную приблизился к перегородке. А потом, уцепившись за трещину между кирпичами, с легкостью подтянулся, сел на стену верхом и, спрыгнув по другую ее сторону, исчез. «Вот черт!» Поколебавшись, Марианна бросилась к кирпичной преграде, задрала голову, приметила немного выступавший вперед кирпич и ухватилась за него. Но стоило ей начать карабкаться вверх, как кирпич вылетел из стены, и Марианна плюкнулась на землю. Отшвырнув его, она вновь попыталась преодолеть препятствие. На этот раз, хотя с великим трудом, ей все-таки удалось влезть наверх. Перевалившись через край стены, Марианна неловко соскочила по другую сторону и очутилась в совершенно чужом незнакомом месте.